Глава семьдесят шестая. И из полы, как всегда, все началось с рук. Дело идет к вечеру, усталостью наваливается время, растряченное в кафе за чтением газет, которые всегда одна и та же газета, а пиво точно крышка легонько давит на желудок. И ты готов к чему угодно и можешь попасть в худшую из ловушек инерции и забвения, как вдруг женщина открывает сумочку, чтобы расплатиться за кофе. пальцы те ребят застежку, а она как всегда не дается. Такое впечатление, будто застежка защищает вход в зодиакальную клетку, и как только пальцы женщины найдут способ отодвинуть тонкий и позолоченный стерженек, и вслед за его неуловимым полуоборотом запор поддастся, тотчас же на шалевших за всегда таев, захмеливших от перно и зрелища велогонок, что-то нахлынет, накатит. а может и вообще проглотит их лиловая бархатная воронка вырвет мир с насиженного места за одно с Люксембургским садом улицей Суфло улицей Гейлюсака кафе Куполат фонтаном Медичи улицей Мисселье-Пренс закрутит всё это в последнем раскате исстамбулькание и останется только пустой столик раскрытая сумочка пальцы женщины внимающей монету в 100 франков и протягивающий её попа Шарагону. Ну и, конечно же, Арасиу Оливейра, привлекательный молодой человек, живым и невредимым вышедший из катастрофы и как раз в это время готовящийся сказать то, что говорится по случаю великих катаклизмов. О, вы знаете, ответила Пола, страх не относится к числу моих сильных сторон. Она сказала: "О, вусаве", примечание. Вы знаете французский конец примечания. Немного похоже на то, как сказал бы Сфинкс, собираясь загадать загадку, словно извиняясь и не желая злоупотреблять своим авторитетом, который, как известно, велик. Или как говорят женщины в тех бесчисленных романах, чьи авторы не намерены терять времени, а потому все самое ценное вкладывают в диалоги, совмещая таким образом приятное с полезным. Когда я говорю страх, заметила Лебеира. Сидя всё на той же банкетке, обитой красным плюшем, слева от Сфинкса, я прежде всего думаю об оборотной стороне. Ваша рука двигалась так, словно притронулась к пределу, за которым оборотная сторона мира, где я, к примеру, мог бы оказаться в вашей сумкой, а вы попавшись рагоном. Он ожидал, что Поло засмеётся и всё перестанет быть таким до крайности утончённым, но Поло Потом он узнал, что её зовут Пола. Не сочла эту возможность через чур нелепой. Улыбнувшись, она показала маленькие и очень ровные зубы, и губы, накрашенные помадой густово оранжевого оттенка, от улыбки стали чуть более плоскими. Но Оливейра всё не мог оторваться от рук. Его, как всегда, притягивали руки женщины. Ему было просто необходимо притронуться к ним, оббежать пальцы фалангу за фалангой. разведать одним движением, как какому-нибудь японскому кинесикологу, неуловимый путь вен, узнать всё о ногтях и подобно хироманту угадать роковые линии и счастливые бугры ладони, услышать лунный рокот, прижав к своему уху маленькую ладонь, чуть повлажневшую не то от любви, не то от чашки с чаем. В скобках глава 101.